Первая заповедь. «Аз есмь, Господь Бог твой, да не будут тебе бози инии разве мне. Бози — боги, инии — иные, разве кроме. По-русски «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя никаких богов, кроме меня!» Здесь предписывается вера в истинного Бога и запрещается многобожие, вера в разных кумиров, идолов, как у язычников, или в суеверия, обожествляющие земные предметы.